Глава одиннадцатая. Переход через Чили. Гленорван включил в состав экспедиции четырех проводников-туземцев, трех мужчин и одного мальчика. Погонщик Мулов был англичанин, проживший в этой стране более 20 лет. Он отдавал своих Мулов в наем путешественникам и сам нанимался к ним проводником через многочисленные перевалы Кордильер. Перевалив горы, он передавал путешественников Бакеано, аргентинскому проводнику, хорошо знавшему все дороги в Пампе. Англичанин, несмотря на то, что жил среди индейцев и мулатов много лет, не забыл родной язык и свободно объяснялся с путешественниками. Это облегчало положение Гленна Рвана, который легко мог отдавать всякого рода распоряжения, ибо испанского языка Жака Паганелли, несмотря на все его старания, пока никто не понимал. При погонщике Мулов Катапасе на чилийском наречии состояло два подручных туземца Пеона и 12-летний мальчуган. Пионы погоняли мулов, нагруженных багажом экспедиции, а мальчик вел мадрину, малорослую кобылицу, которая, увешанная бубенчиками и колокольчиками, шла впереди, увлекая за собой десять мулов. На семи ехали путешественники, а на восьмом — катапас. Остальные два мула были нагружены съестными припасами, и несколькими кусками материи, предназначенной завоевать благосклонность касиков, вождей индейских племен. Пионы обычно шли пешком. Этот переход через Южную Америку, казалось, должен был совершиться в наилучших условиях как в смысле быстроты, так и в смысле безопасности». Перевалить через андский хребет не так-то легко. Предпринять подобное путешествие можно только имея в своем распоряжении выносливых мулов, из которых лучшие вывезены из Аргентины. У этих превосходных животных выработались свойства, какими их порода первоначально не обладала. Они неприхотливы к пище, Они пьют один раз в день, легко проходят 40 километров за 8 часов и покорно несут груз в 14 аробов, то есть около 150 килограмм. На протяжении всего пути от океана до океана нет ни одного постоялого двора. Путешественники питаются сушеным мясом, рисом, приправленным перцем и дичью, если удается подстрелить по пути. В горах пьют воду горных потоков, в равнине — воду ручьев, прибавляя несколько капель рома, хранящегося у каждого путешественника в бычьем роге — шифле. Впрочем, в тех горных краях следует воздерживаться от употребления спиртных напитков ибо там нервная система у человека и без того находится в очень возбужденном состоянии. Что касается постельных принадлежностей, то они заключаются в местном седле — рекадо. Это рекадо сделано из пелеонов, бараньих шкур, дубленных с одной стороны и покрытых шерстью с другой, и укрепляется на муле широкими, богато вышитыми подпругами. Путешественник, завернувшийся ночью в эти теплые пелионы, может спокойно спать, не опасаясь никакой сырости. Гленарван, будучи опытным путешественником и человеком, который умеет приноравливаться к местным обычаям, приобрел для себя и для своих спутников чилийские одежды. Паганель и Роберт — Два ребенка, один побольше, другой поменьше, пришли в восторг, когда просунули головы в чилийское пончо, широкий плащ с отверстием посередине, на ноги они натянули сапоги, сделанные из кожи задних ног жеребенка, богато оседланные мулы, которых взнуздали арабскими мунштуками, их длинные кожаные переплетенные поводья — Служивший одновременно бичом, идущие впереди кобылица, убранные металлическими украшениями и двойные холщовые, ярких красок, мешки, альфорхасы с запасом съестных припасов. Как пышно все это выглядело! Пока рассеянный Паганель садился на разубранного мула, тот чуть-чуть не легнул его. Усевшись, наконец, в седло, с неразлучной подзорной трубой через плечо, укрепившись ногами в стременах, он всецело положился на опытность мула, и ему не пришлось в этом раскаяться. Что касается Роберта, то тот сразу же проявил себя великолепным всадником. Двинулись в путь. Погода стояла чудесная. Небо было безоблачно, с моря дул свежий ветер, смягчая зной. Маленький отряд быстро продвигался по извилистым берегам бухты таль стремясь выйти в тридцати милях к югу на тридцать седьмую параллель. Весь день ехали быстро, пробираясь сквозь камыши пересохших болот, ехали почти молча. Слишком живы были в памяти минуты расставания с оставшимися на яхте. Еще виднелся дым Дункана, исчезавшего за горизонтом. Говорил лишь Паганель, прилежный географ, задавал сам себе вопросы по-испански и сам же отвечал на том же языке. Главный проводник — Катапас. Оказался довольно молчаливым. Его профессия не располагала к болтовне. Он почти не говорил со своими пионами. Впрочем, те прекрасно знали свое дело. Если какой-нибудь из мулов останавливался, то они подгоняли его гортанным окриком. Если окрик не помогал, то метко брошенный камень преодолевал упрямство животного. Если вдруг ослабевала подпруга или сваливала суздечка, то пион сбрасывал с себя плащ, покрывал им голову мула, все налаживал, и животное снова продолжало путь. Погонщики мулов обычно начинают дневной переход тотчас же после завтрака в восемь часов утра и делают привал на ночлег в четыре часа пополудни. Гленорван следовал этому обычаю. И вот, когда Катапас подал сигнал остановиться, путешественники, ехавшие у пенистых волн океана, приближались как раз к городу Арауко, расположенному в самой южной части бухты. Отсюда до бухты Корнеро, где начинается 37-я параллель, надо было проехать к западу еще миль двадцать. Поскольку вся эта часть побережья уже была обследована посланными Норвана, и следов кораблекрушения нигде не было обнаружено, то повторные обследования были бы излишними, и решено было, что город Арауко явится отправным пунктом экспедиции. Отсюда, никуда не отклоняясь, Следовало держать путь прямо на восток. Маленький отряд, войдя в город, расположился на ночлег во дворе Харчевни, ибо в помещении было слишком мало удобств. Арауко — столица Араукании, государства, имеющего в длину 150 лье, а в ширину 30. Населяют Арауканию Молуче, Эти первородные сыны чилийской расы, воспетой поэтом Эрсилья, гордое и сильное племя, единственное из американских племен, которое никогда не подпадало под иноземное владычество. Если город Арауко был когда-то подчинен испанцам, то население Араукании оставалось всегда независимым. Оно некогда... Также сопротивлялась угнетателям, как ныне сопротивляется захватническим попыткам Чили, и его государственный флаг, белая звезда на лазурном фоне, гордо реет на укрепленном холме, защищающем столицу. Пока готовили ужин, Гленарван, Паганель и Катапас Прогуливались по городу между домами, крытыми соломенными крышами. В Арауко, кроме церкви и развалин францисканского монастыря, не было ничего достопримечательного. Гленорван попытался получить какие-либо сведения о Британии, но безуспешно. Паганель приходил в отчаяние, ибо никто из местных жителей не понимал его. Но так как их родной язык был арауканский, как здесь, так и до самого Магелланова пролива, то по Ганелю его испанский язык мог пригодиться не более, чем древнееврейский. Поэтому географ использовал зрение больше, чем слух. Разглядывая различные типы мулучча, он, как ученый, испытывал истинное наслаждение. Мужчины были рослые с плоскими лицами медно-красного цвета, безбородые. У них было в обычае выщипывать себе бороду. С настороженным взглядом, большеголовые, с жесткой гривой черных волос, они проводили время в постыдной праздности, свойственной воинам, не знающим, чем заняться в мирное время. Женщины, жалкие, но выносливые, Выполняли всю тяжелую работу по домашнему хозяйству, чистили лошадей скребницей, начищали оружие, пахали, охотились за дичью для своих повелителей мужчин и находили еще время выделывать понча. Национальные плащи бирюзового цвета, причем каждая понча требовало двух лет работы и стоило не менее ста долларов. В общем, Мол, уча, народ малоинтересный и довольно диких нравов. Им свойственны почти все человеческие пороки, но есть у них добродетель, любовь к независимости. «Настоящие спартанцы!» — повторял Паганель, вернувшись с прогулки и сидя за ужином. «Конечно, почтенный ученый преувеличивал». Но еще более удивил он своих собеседников, когда заявил, что его сердце француза сильно билось во время прогулки по городу Арауко. Когда майор спросил, что же вызвало столь внезапное сердцебиение, то Паганель ответил, что это волнение вполне понятно, ибо некогда один из его соотечественников занимал престол Араукании — Майор попросил географа назвать имя этого монарха. Жак Паганель с гордостью назвал господина Детонен, экс-адвоката из Переге, милейшего человека, обладателя, пожалуй, несколько уж слишком пышной бороды, претерпевшего в Араукане, то, что развенченные короли охотно называют неблагодарностью подданных. Заметив, что майор улыбнулся, представив себе адвоката в роли развенченного короля, Паганель очень серьезно заявил, что легче адвокату стать справедливым королем, чем королю справедливым адвокатом. Эти слова вызвали всеобщий смех, и было предложено выпить чичи, чи, -чи. «Моисовые водки», за здоровье бывшего короля Раукани, Орелия Антония Первого Несколько минут спустя путешественники, завернувшись в пончо, спали крепким сном. На следующее утро в восемь часов маленький отряд двинулся вдоль 37-й параллели на восток. Во главе ехал Катапас. Замыкали шествие пионы. Дорога пересекала плодородные земли, обильные виноградниками и пастбищами. Но постепенно местность становилась пустыннее. Лишь изредка то тут, то там попадались хижины Растреодорос, индейцев-охотников за дикими лошадьми, знаменитых на всю Америку, или же какая-нибудь брошенная сменная почтовая станция — а ныне приют бродяги-туземца. Две реки преградили за этот день путь отряду — река Раке и река Тубаль. Но Катапас нашел брод, и путешественникам удалось переправиться на противоположный берег. На горизонте простиралась горная цепь Анд, становясь все выше по направлению к северу со все более частыми и частыми пиками. Но это были еще только предгорье огромного станового хребта нового света. В четыре часа пополудни после перехода в 35 миль путешественники сделали привал на просторе под сенью гигантских миртовых деревьев. Мулов разнуздали, расседлали и погнали пастись на густой траве пампы. Из мешков вынули мясо и неизменный рис. После ужина все улеглись на землю, пелеоны заменили им одеяло и подушки, и путешественники погрузились в глубокий, восстанавливающий силы, сон. Катапас и пионы бодрствовали поочередно всю ночь. Так как погода была очень благоприятной, так как все участники экспедиции, не исключая Роберта, хорошо себя чувствовали, и так как путешествие началось при столь счастливых предзнаменованиях, то следовало воспользоваться этим, идти вперед и не упускать счастья, как говорят игроки. Таково было общее мнение. На следующий день двигались быстро, благополучно переправились через пороги Рио-Бель, а вечером, когда расположились лагерем на берегу реки Био-Био, протекавшей на границе между Чили-Испанским и Арауканией, Гленарван мог отметить в походном дневнике еще 35 пройденных миль. Местность не меняла своего облика, то был плодородный край. Кругом обилие амариллисов, фиалковых деревьев, дурмана, кактусов, покрытых золотистыми цветами. Какие-то звери, среди них дикая кошка, притаились в чаще. Пернатых было мало, лишь порой мелькали то цапля, то одинокая сова, то спасающиеся от когтей сокола дрозды и чонги. Туземцев почти не было видно. Лишь изредка, словно тени, проносились гаучасы, в которых течет смешанная кровь индейцев и испанцев. Они мчались верхом на конях, бока которых кровоточили от острых шпор, привязанных к голым ногам всадников. Дорога была совершенно безлюдна. Не у кого было получить хоть какие-нибудь сведения. Однако Гленн Арван примирился с этим. Он старался убедить себя, что индейцы, по всей вероятности, захватив в плен капитана Гранта, увели его по ту сторону Ант. Следовательно, поиски могли дать результаты лишь в Пампе, а не здесь. Итак... Следовало вооружиться терпением и продвигаться неуклонно вперед. С семнадцатого тронулись в путь в обычное время и в установленном порядке, соблюдать который было так трудно Роберту, ибо его увлекающийся характер толкал его к великому отчаянию его мула опередить Мадрину, и только строгой окрика Гленарвана возвращал его обратно. Местность становилась менее ровной. Появившиеся то тут, то там холмы указывали на близость гор, речки все множились, шумно покоряясь прихотливым скатом. Паганель часто обращался к карте, и если какая-нибудь река не была обозначена на ней, что бывало нередко, то его кровь географа закипала — и он очаровательно сердился. «Речка без имени, подобно человеку, лишенному гражданских прав», возмущенно говорил ученый, «для географического закона она не существует». И он, не стесняясь, давал имена этим безыменным речкам, отмечая их на своей карте, украшая их самыми звучными испанскими названиями, «Какой язык!» — восторгался Паганель. «Какой полнозвучный, гармоничный язык! Он словно вылит из металла. Я уверен, что в нем 78 частей меди и 22 части олова, как в лучшей бронзе, идущей на отливку колокола». «Но вы разве делаете какие-нибудь успехи в испанском языке?» — спросил его Гленарван. «Конечно! Вот только это проклятое произношение! Беда мне с ним!» И Паганель в продолжении пути, не жалея горла, боролся с трудностями испанского произношения, не забывая, однако, делать географические наблюдения. В этой области он был удивительно силен, и тут его никто не мог бы превзойти. Когда Гленарван спрашивал Катапаса о какой-нибудь особенности данного края, то ответ географа всегда пережал ответ проводника. Катапас с великим изумлением смотрел на ученого. В этот день, около десяти часов утра, путь отряда пересекла какая-то дорога. Естественно, Гленарван спросил у Катапаса ее название, И, конечно, ему ответил Жак Паганель, «это дорога из Умбеля в лос анджелес глен Гленарван взглянул на Катапаса. «Совершенно верно», — подтвердил тот. И, обратясь к географу, спросил, «Вы, очевидно, уже когда-то здесь проезжали?» «Разумеется», серьезно», — серьезно ответил Паганель. «На муле?» «Нет, сидя в кресле».